Глава 2. Многих Клавдиев известны многие выдающиеся заслуги перед государством, но также и многие проступки иного рода. Упомяну лишь о важнейших. Аппи слепой убедил римлян не вступать в пагубный договор с царем Пирром. Примечание. Когда Пир Эпирский, разбив римлян при Гераклее В 280 году предложил им мирные переговоры, то престарелый Аппий Клавдий, велев принести себя на носилках в Сенат, уговорил римлян отвергнуть предложение. Эту его речь читал и горячо хвалил еще Цицерон. Клавдий Кавдик первый провел флот через пролив и изгнал Карфагенин из Сицилии. Примечание. Изгнал из Сицилии, В 264 году до нашей эры Тиберий Нерон разгромил шедшего из Испании с огромными силами Гасдрубала, не дав ему соединиться с его братом Ганнибалом. С другой стороны, Клавдий Регилян Децемвир Для сочинения законов подстрекаемой страстью покушался силою обратить в рабство свободную девушку, и это было причиной второго отделения плебеев от патрициев. Примечание. Рассказ о том, как Ригелиан пытался поработить девушку Виргинию, как плебеи покинули Рим, и как после этого пала власть Децемвиров, 449 год, «Смотри, Уливия». Клавдий Рус, поставивший себе увенчанную статую на Аппиевом форуме, пытался через клиентов подчинить себе всю Италию. Примечание. Клавдий Рус, имя предположительно восстановлено имом, в рукописях Друз, ближе неизвестен. Клавдий Пульхр у которого в Сицилии при гадании цыплята не хотели брать корм, бросил их в море, как бы в насмешку над знаменем, сказав, пусть они пьют, если не хотят есть. А сам вступил в морское сражение и был разбит. Когда же после этого сенат велел ему назначить диктатора, он, словно опять потешаясь над бедствием государства, назначил своего посыльного Гликия. Примечание. Клавдий Пулхер был разбит при Дрепане в 249 году. Его отпущенник Гликий, хотя, конечно, тотчас был вынужден отречься от диктатуры, на первых же играх появился в театре в тоге бывшего диктатора. Женщины из этого рода оставили в памяти столь же несхожие примеры. В самом деле к нему принадлежали обе Клавдии, и та, которая сняла смели на тибрском броде корабль со святынями идейской матери богов, помолившись при всех, чтобы он тогда лишь пошел за нею, если она действительно чиста, и та, которая первой из женщин была обвинена, перед народом в оскорблении величества за то, что она с трудом, пробираясь на повозке сквозь густую толпу, громко пожелала, чтобы ее брат Пульхр воскрес и снова погубил флот, и этим поубавил бы в Риме народу. Примечание. Рассказ о том, как Клавдия в доказательство своей невинности чудом повела вверх по Тибру корабль со святынями Кибелы, впервые привезенными в Рим В 204 году смотри у Овидия. Фасты. Кроме того, известно, что все Клавдии всегда были убежденными оптиматами, поборниками достоинства и могущества патриции, за исключением одного лишь публия Клодия, который ради того, чтобы изгнать из Рима Цицерона, дал усыновить себя плебею, моложе даже, чем он сам. Примечание Клодии дал усыновить себя фантею чтобы перейти в сословие плебеев. В отношении к народу все они были так непримиримые и надменны, что даже под уголовным обвинением никто из них не унижался до того, чтобы облечься в траур и просить граждан о снисхождении. Некоторые в перебранках и распрях наносили побои даже народным трибунам. А одна весталка — когда ее брат справлял триумф против воли народа, взошла к нему на колесницу и сопровождала его до самого Капитолия, чтобы никто из трибунов не мог вмешаться или наложить запрет. Примечание. Брат по Цицерону Валерию Максиму отец. весталки был Аппи Клавдий Пульхар, консул 143 года, тесть, Тиберия Гракха, самовольно справлявший свой триумф после победы над альпийскими «салассами»,